Химера. За время моего отсутствия в доме ничего не изменилось. Разве что Эльвира стала еще более стервозной. Да лёхин Лехин придирчивым. Последний не скрывал своего отношения ко мне и безумному проекту ни к Все твердил, твердил, как попугай, что проект обязательно провалится. Литуаль разорится. А Аронову придется остаток жизни шить одежду для жен чиновников средней руки. Не понимаю, что здесь ужасного. Они тоже женщины и тоже любят хорошо одеваться. Кстати, об одежде. У меня осталась лишь выделенная Эльвирой пижама да спортивный костюм неизвестного происхождения. Остальное странным образом исчезло. Подозреваю, что без помойки Эльвиры дело не обошлось. Жаль. Вещи хоть и недорогие, и не фирменные, но удобные и привычные. В чужих мне неудобно. Аронов, правда, пообещал, что обязательно соберу для меня целый гардероб, но когда это будет? Пока же я старалась поменьше выходить из комнаты. Вот и сегодня провалялась целый день на кровати, хотя не книг велел прочесть книгу по этикету. Книгу я послушно открыла, но одолела ровным счетом 12 страниц. На тринадцатой сморил сон. Пособие оказалось дико скучным, насыщенным подробностями и совершенно неадаптированным к действительности. Но в каком российском ресторане, скажите на милость, подадут семь вилок и столько же ложек? Да в жизни не поверю, что такое место существует. Или вот еще. Зачем мне знать, как правильно рассаживать гостей? Я что, прием устраивать собираюсь? Да Эльвира при малейшем подозрении на подобную вольность удушит меня во сне подушкой в дверь вежливо постучали и совсем невежливо, не дожидаясь приглашения, вошли. Еще один пример абсолютной ненужности всяких там пособий. Зачем мне знать правила, которые никто не соблюдает? Бездельничаешь. С полным равнодушием к происходящему безобразию отметил не книг. Книгу прочла? Нет. Против ожиданий Аронов не разозлился. Лишь пожал плечами да заметил... Твое дело, сама потом жалеть будешь. Ну и пусть. Мне так опостылило спокойное и сытое существование, что дико хотелось поругаться. А Ник -Ник упорно не поддавался на провокации. Полное свинство с его стороны. Итак, радость моя, завтра ты переезжаешь. Куда? Никник -Ник поморщился. Ксана, когда ты научишься слушать? Перебивать собеседника – признак дурного тона. Хотелось бы, чтобы твои манеры изменились к лучшему. Итак, ты переедешь. Квартира обставлена специально для тебя, вернее, по твой образ. Поэтому переклеивать обои, перекрашивать потолок и пол, покупать новую мебель, ковыры, хрустальные бокалы и прочую ерунду запрещено категорически. Почему? потому что ты со своим мещанским вкусом моментально сведёшь все мои усилия на нет. Теперь, что касается остального. Гостей не приглашать, с соседями не знакомиться. И вообще, постарайся не выходить без надобности. Я под домашним арестом? Как тебе удобнее. Хочешь, представляй себя несчастной пленницей на пиратском корабле. Хочешь, куколкой, из которой вот-вот вылупится бабочка. А это, Оксана, процесс сложный. Излишнее внимание только во вред. Ладно, ладно, я поняла. Сомневаюсь, но поверю. Значит, внешних контактов никаких. О прошлом друзья, подруги, родственники, любовники забудь. Одежда сам куплю. Ты не поверишь, но женщина в старом застиранном халате с полотенцем на голове и зеленой маской на лице – способной спорить самый изысканный интерьер. Поэтому одеваться будешь так, как я скажу. Даже дома. Нет, особенно дома. Никаких интервью, фотографий. Что еще? Дышать можно? Можно, разрешил Ник-Ник. Есть тоже можно, но осторожно. Вес не должен меняться. Потолстеешь – пеняй на себя. Все, иди собирайся. Так мне и собирать-то особо нечего. А, ну да, конечно. Одежду Лехин выдаст. Деньги, деньги тоже. Много не трать, да и старайся пореже выходить из квартиры. Лучше вообще не выходи. Да поняла уже. Это хорошо, что поняла. Смотри, Ксана не подведи. Я страшно не люблю, когда меня подводят. В этот момент Ник-Ник выглядел иначе. Скажем, человек с таким взглядом способен на многое. Совершенно не к месту вспомнилось, что ворона постреляли. Нашел ли он стрелка? А если нашел, что сделал? Пожалуй, знать об этом не хочется».